бог миротворца! но сила по-прежнему исходит из терний твоих и из глубин твоих звучит музыка твои тени лежат на сердце моем словно розы и ночи твои подобны крепкому вину глава 1 в сальте прекрасный лик морвенный парил в одиноком луче света обрамлённый локонами темными точно мой плащ капли крови из ее шеи Гулко барабанили по камням. Губы шевелились беззвучно, вместо слов, обрамляя собой глядя на это, я чувствовал себя предвечным, который проник к прорехе в ткани, отделяющей бесконечное бытие от мира времени, ферму и мужа морвенный стахия в муках мечущегося на постели, и малыша чада, омывающего водой из пруда, раскрасневшееся от жара лицо. Снаружи истошно, точно одна из ведьм Взвыла обличительница морвенны Евсевия. Я двинулся к решетке, чтобы велеть ей умолкнуть, но тут же заплутал, заблудился в темноте камеры. А когда отыскал взглядом свет, передо мной распахнулась зеленой лентой потянулась вдаль дорога, ведущая к горизонту и тени в взоре врат скорби. Из рассеченной щеки Доркус обильно струилась кровь, и я, несмотря на многоголосые крики и вопли вокруг, Евственно слышал, как она каплет на землю. Стена была строением столь огромным, внушительным, что разделяла мир надвое в точности так же, как обычная линия пустое пространство меж переплетами разделяет две рядом стоящие книги. За стеной перед нами высился лес, да такой, что вполне мог оказаться ровесником урт. Исполинские деревья казались утесами гор, укрытыми яркой зеленью. Меж этих утесов Ущельем тянулась дорога, поросшая свежей травой, а в траве то и темнели тела, трупы мужчин и женщин. Горящие креола пятнало чистый воздух клубами дыма. Толпе преграждали путь пятеро всадников верхом на дестрие с выгнутыми клыками, инкрустированными лазуритом. Облачённые в плащи и шлемы индентренаво синего цвета, верховые держали в руках пики с пылающими синим пламенем остриями. А лицам походили один на другого, куда сильнее родных братьев. Поток путешествующих разбивался о всадников, словно волна о камень. Одни сворачивали вправо, другие влево. Миг и Доркас вырвали из моих рук, тогда я обнажил Терминус Эст, готовый срубить всех оказавшихся между нами, и обнаружил, что удар развалит надвое от плеча до бедра мастера Мальрубия, безмятежно стоящего передо мной. Посреди невообразимой сумятицы с трискелем у ноги, увидев его, я понял, что все это сон, и даже спящий сообразил, что прежде наставник являлся мне вовсе не в сновидениях. Разбуженный перезвоном в колокольной башне, я поспешно отшвырнул в сторону одеяло. Настало время вставать, путаясь в одежде, бежать на камбус, мешать котлы брата Кока, а заодно стащить и сунуть в рот колбаску. Восхитительно сочную, брызжущую жирком, чуть подгоревшую колбаску прямо с жаровни. Пора умыться, пора обслужить подмастерьев, пора повторить уроки, заданные на сегодня мастером Полимоном. Проснулся я в ученическом dormitorio. Однако все вокруг оказалось не так, совершенно иначе, чем следовало. Глухая стена на месте круглого иллюминатора, квадратное окно там, где должна быть переборка. Ряд узких жестких коек исчез без следа. Потолок слишком низок. Тут-то я и пробудился ото сна. Из-за окна тянуло запахами деревни, почти такими же приятными ароматами цветов и листвы, какими веяло сквозь бреши в полуразрушенной стене цитадели со стороны некрополя, только смешанными с жаркой вонью конюшни. Вновь зазвонили колокола. Звонили с какой-то компанилы невдалеке, призывая немногих сохранивших в памяти их веру к молитве о приходе нового солнца. Хотя час был столь ранний, что старое солнце едва едва сдвинуло с лица вуаль урт, а деревенскую тишь не нарушало ничто, кроме звона колоколов. Накануне вечером иона обнаружил, что кувшин для умывания вместо воды наполнен вином. Для полоскания рта терпкий напиток подошел даже лучше. Однако, чтобы ополоснуть лицо и пригладить волосы без воды мне все же было не обойтись. Перед сном Я сунул под голову свернутый плащ, с упрятанным в самую середину когтем. а сейчас, расправляя его, вспомнил, как Агия, пытаясь украдкой просунуть руку под клапан ташки, пристегнутый к поясу, сунула коготь за голенище моего сапога. Иона все еще спал. Как правило, спящие кажутся мне моложе, чем во время бодрствования у Однако спящий Иона напротив выглядел старше собственных лет. А может, просто был очень уж древен с виду. Такие же прямые носы и ровные лбы я нередко замечал на старинных картинах. Не тревожа его, я засыпал залой залойтлеющий в очаге огонь и вышел наружу. К тому времени, как я умылся из ведра, у имевшегося при постоялом дворе колодца, улица перед нашим пристанищем ожила. Утренняя тишина сменилась плеском копыт в лужах, оставшихся после ночного дождя, и звонким перестуком кривых точно с киметары рогов мимо двигалось стадо животных, превосходивших ростом взрослого человека, вороной либо пегой масти, косящихся глазами в стороны из-под жестких, не спадающих на морды гриф. При виде стада мне вспомнилось, что отец, Марвенный гуртовщик, возможно, хотя навряд ли, это стадо принадлежало ему. Дождавшись, пока исполинские животные пройдут мимо, я пригляделся к едущим следам. Таковых запыленных, совершенно обычных с виду людей, вооруженных увенчанными железными навершиями стрекалами длиной собственного роста, оказалось трое. Рядом с ними, настороженно поглядывая по сторонам, трусили жилистые, беспородные с виду пастушьи псы. Вернувшись внутрь, я велел принести завтрак. К завтраку мне подали хлеб, едва вынутый из печи, свежайшее масло, маринованные утиные яйца, И чашку на совесть вспененного, щедро сдобренного перцем горячего шоколада. Последнее, хоть я в то время этого и не знал, есть верный признак того, что мы оказались среди людей, живущих согласно обычаям севера. Содержатель постоялого двора, плешивый карлик, несомненно видавший меня накануне вечером за разговором с местным алькальдом остался торчать у стола. Утирая нос рукавом, он живо интересовался качеством каждого из подаваемых блюд. Хотя сказать правду, все они были весьма хороши, и на все корки чистил кухарку, собственную жену. Ко мне он обращался с Ер, но не от того, что, подобно многим в Нессе, принимал меня за экзультанта инкогнито, а потому что в таком месте палач, карающая длань закона, персона отнюдь не из последних. Подобно большинству пионов, различий между теми, кто превосходит его положением, он себе просто не представлял. И более чем на одну ступень социальной лестницы вверх не заглядывал. Ну а постель? Постель-то удобно, одеяло в достатке. Если что, мы еще принесем». Рот мой был набит до отказа, и посему в ответ я молча кивнул. "Стало быть, принесем непременно. Трех хватит. А с тем другим съером вместе тебе удобно?" Я уж собрался сказать, что предпочел бы отдельную комнату. Нет, вором и он я не считал. Но опасался, что коготь может стать неодолимым соблазном для кого угодно, и сверх того, спать вдвоем не привык. Однако тут же подумал: не будет ли ему в таком случае затруднительно расплатиться за постой? Ты ведь придешь туда нынче, Сьер, когда дом замурованный взламывать будут. Складкой ты любой каменщик справится без труда. Но Барнох, люди слышали, расхаживает там внутри и может еще сохранил кое-какие силы. Может даже оружие какое-нибудь себе нашел? или чего доброго за пальцы каменщика кусит. В официальном качестве мне там делать нечего, но посмотреть, если будет возможность, приду. Там все соберутся. Плешивый карлик потер руки. Ладони его скользнули одна по другой, будто на масляные. У нас по такому случаю, видишь ли, ярмарка будет устроена, Сам амалькальт объявил. Алькальт наш, он глава. Деловой хватки ему не занимать. Вот возьми среднего человека. Увидит он тебя здесь у меня в трапезной и о чем подумает? Да ни о чем. Ну разве что для казни Марвенны тебя нанять догадается. Но наш Алькальт не так прост. Все примечает и сразу же видит, какая от чего может проистечь польза. Будь уверен, у него в голове вмиг целая ярмарка развернулась. шатры, разноцветные ленты, и жареное мясо, и сахарная вата все разом. А по какому такому случаю? Ну так сегодня мы вскроем замурованный дом и вытащим оттуда барноха, как барсука из норы. Уж это ты местных селян разогреет со всей округи. За многие лиги сюда соберутся. А после посмотрим, как ты с морвенный и с этим малым управишься. А завтра займешься барнохом, колёны железо, так ведь у вас для начала положено. Ясное дело. Кто же упустит такое зрелище? А послезавтра казнишь его смертью. И тут уж пора шатрой убирать. Нечего людишкам то зря здесь ошиваться после того, как растратят денежки. Чего доброго, попрошайничать примутся или драки начнут затевать, или еще? Озорство какое! Большого ума человек, наш алькальд. Все у него продумано, ни одной мелочи не упущено. Позавтракав, я вновь вышел наружу и собственными глазами увидел, как великие замыслы алькальда воплощаются в жизнь. В деревню Валом валили крестьяне с фруктами, скотиной и отрезами домотканного полотна на продажу. Нашлось среди прибывающих и несколько автохтонов, несущих на ярмарку кто шкуры, кто гроздьи неких черных и зеленых птиц, убитых крохотными стрелками, пущенными из серботаны. Тут я пожалел, что при мне нет накидки, купленной у брата Агии. Плащ цвета сажи привлекал к себе слишком уж много любопытных взглядов. Подумав об этом, я решил было снова укрыться на постоялом дворе, но вдруг услышал слаженный топот множества марширующих ног. Звук этот был мне прекрасно знаком по строевым учениям гарнизона, расквартированного в цитадели. Однако, будучи изгнан оттуда, я его до сего дня ни разу еще не слышал. Проходившее мимо несколько раньше стадо шло вниз к реке, дабы проделать дальнейший путь к котобойным несса на барках. Солдаты напротив двигались от реки вверх. Возможно, офицеры решили, что марш бросок закалит их, а может, привезшие их сюда требовались где-то еще, а может, путь их вел в некие земли, лежащие в стране от Гёлля, О причинах я, разумеется, мог только гадать. Едва строй достиг сгущающейся толпы, кто-то во весь голос командовал: "Запевай!" И в тот же миг До ушей моих донеслись хлестки и удары вингтнерских кнутов пополам с воплями тех, кому не посчастливилось подоны угодить. То были килау, при каждом имелось проща с рукоятью в два кубита длиной и крашенной кожи кошель с зажигательными пулями. Немногие выглядели старше меня, а большинство, казалось, даже моложе. Однако золочёные бригандины в купе с богато украшенными поясами и ножны длинных кинжалов свидетельствовали передо мной эрентарии, одной из отборных воинских подразделений. В отличие от большей части солдатских песен, песня их посвящались не сражениям и не женщинам, но являла собой подлинный гимн всех пращников мира, чьи пули вправду рассекают небо росчерками падающих звезд. В куплетах, услышанных мною в тот день, пелось вот что: Был я мал, говорила мать, слёзы утри, и марш в кровать Далекий путь ждет тебя, мальчик мой, Рожденный под падающей звездой. А как подрос, толковал мне отец: "Влепит щелбан и знай, молодец, от боли не хнычи, твоя, лихой, Рожденный под падающей звездой. А мак мимо хожий, такое сказал. "Цвет судьбы твоей, парень, ал" Ждут кровь и огонь и за забоем бой, Рожденных под падающей звездой. А встречный пастух сказал как-то раз: "Мы овцы идем, куда гонят нас, к вратам зари, где ангелов строй следом за падающей звездой". И так далее, и так далее, куплет за куплетом, куплет за куплетом. Некоторые, по крайней мере мне, непонятны, некоторые просто забавны. Некоторые явно сложены единственного года рифме с последней строкой, повторявшиеся в разных видах снова и снова. «Красиво идут, а? То был все тот же содержатель постоялого двора, едва достававший плешивой макушкой мне до плеча. "Эй, Жани", продолжал он. "Видишь, сколько желтоволосок с крапчатыми шкурами привыкли там у себя к холодам в горы, им теперь надо. И все же песню послушаешь, сам на минутку захочешь с ними пойти. Сколько их здесь, по-твоему?" Озекаленный солдат, как раз показались груженные провиантом вьючные мулы, подгоняемые вперед остриями мечей. 2000, возможно, две с половиной?» благодарство исер. Я им вроде как счет веду. Не поверишь, сколько я их повидал идущих этой дорогой, а назад возвращается всего ничего. Ну да, война. Тут уж ничего не попишешь. Всякий раз убеждаю себя, будто они еще там. то есть там, куда их отправили, службу несут. Но оба мы понимаем, Какая уйма народу остается там навсегда. И все же песня так и манит, так и зовет в их ряды. Я спросил, что нового известно ему о ходе войны. О, многое, сер. Я уж который год за ней слежу, но все эти сражения, словно бы понимаешь, ни к чему особенному не ведут. Можно сказать, не приближается к нам война, и не удаляется, как будто наши и ихние в тархе назначают место для битвы, а когда кончится бой, расходятся по домам. Жена моя дура баба вовсе не верит, будто война это настоящая. Толпа, сомкнувшаяся за спиной последнего из погонщиков мулов, с каждым произнесенным нами словом густела. Вокруг хлопотливо расставляли прилавки, раскидывали шатры, отчего улица становилась все уже и уже, а толчая усиливалась. Казалось, ощетинившиеся космами маски на высоких древках растут из земли, словно деревья. Куда же по разумению твоей жены В таком случае отправляют солдат? спросил я содержателя постоялого двора. Жена говорит, их водила гонит искать, как будто тавтарх, чьи руки осыпают мир златым, и чьи враги целуют каблук его сапога, станет посылать всю свою армию ловить какого-то разбойника. Водила. Кроме этого слова я почти ничего не расслышал. Все, что имею, я отдал бы не задумываясь ради того, Чтобы стать одним из вас, каждый день сетующих на забывчивость, моя память не подводит меня никогда. Все, что со мною случилось, я помню ярко, словно только что пережитое, и посему едва всплыв из памяти воспоминания завораживают, увлекают меня за собой. Кажется, в ту минуту я, отвернувшись от содержателя постоялого двора, побрел сквозь толпу напирающего мужичья и тараторящих на перебой латочников, не замечая ни его, ни их. Под ногами моими снова похрустывали осколки костей, устилавшие аллеи некрополя, а впереди в поднимавшемся от реки тумане темнела стройная фигура, водал, отдающий возлюбленный пистолет и обнажающий шпагу. На сей раз, как печально порой жизнь человека взрослого, экстравагантность его поступка поразила меня до глубины души. Тот, кто во множестве распространяемых нелегально листовок объявлял себя борцом за старину, За возвращение к высотам древней, ныне утраченной цивилизации Урт отказался, отрекся от весьма эффективного, куда действенней шпаги оружия, порожденного той самой прежней цивилизацией. Возможно, мои воспоминания о прошлом сохраняются в целости лишь потому, что прошлое существует только в памяти, Желавший вернуть его, как и я водал, оставался порождением нашего времени. Таков уж извечный неискупимый наш грех, Иными, не теми, кем рождены, мы стать не способны. Несомненно, будь я одним из вас, из тех, чьи воспоминания меркнут со временем, в то утро, проталкиваясь сквозь толпу, я наверняка отрекся бы от него и таким образом избежал бы той смерти при жизни, что не выпускает меня из когтей даже сейчас, когда я пишу эти слова. А может вовсе не стал бы ее избегать? Да, скорее всего, не стал бы. Но как бы дело ни обернулось, прежние, ожившие в памяти чувства оказались слишком сильны. Восхищение тем, что восхитило меня в ту ночь, держало в плену столь же прочно, как янтарь держит в плену муху, однажды увязшую в смоле, давным-давно обратившейся в прах сосны.